Глава 13. Куча дел. Хершел. Июль. 2334 год. Белерафонд. Я получил сигнал от Уилла. Послал ему приглашение, и через миллисекунду он уже был у меня. Сколько Уил не заходил ко мне в гости, даже в Вирте? Почти сто лет. Мне давно надоело играть с темами Вирта, и я вернулся к стандартной библиотеке. Уил едва бросил взгляд по сторонам. — Привет, Хершелл. Спасибо, что пригласил меня. — Давно не виделись, Уил. Надеюсь, сейчас все не так драматично, как в прошлый раз. — Нет, никаких межгалактических битв не намечается, — фыркнул Уил. По крайней мере, насколько мне известно. Просто отовсюду, где находятся люди, доносится обычный невнятный шум. Я указал ему на кресло и вызвал Дживса. Он принес кофе мне и колу для Уилла. Знаешь, твоя неприязнь к людям плохо соотносится с тем, что ты делаешь на Вальгалле. Уилл глотнул колы. Он делал это так долго, что, возможно, пытался выиграть время. Если честно, Хершел, то она — просто моя версия Рагнарёка. Если бы в системе Эпсилона и Редана все прошло чуть по-другому, то, возможно, именно я, а не Бил, остался бы там и создал промышленный комплекс. Иногда я жалею об этом. Необходимость поддерживать отношения с людьми сделала меня слегка раздражительным. Ну ладно, не слегка. Я медленно кивнул, пытаясь удержать на месте брови, которые ползли наверх. Обычно Уилл не был столь откровенным. Тут явно что-то не так. Ну ладно. И ты нашел решение? Да. Я тут работал над одним проектом. «Обществом всегда вперед!» насколько я понимаю, ты пытался выяснить, чем оно занимается. По крайней мере, так сообщают мне мои источники. Кроме того, ты практически в открытую искал добровольцев для создания новых колоний. Кажется, мы работали параллельно, двигались очень похожими путями. Настолько похожими, что на меня накатило почти непреодолимое желание заорать о нарушении авторских прав. Я поднял палец и открыл рот, чтобы ответить, как вдруг сообразил, что собираюсь спорить об авторских правах. Я улыбнулся. — Ладно, на реакцию ты меня вывел, — улыбнулся я. — Теперь давай, выкладывай. Я ненадолго сверну на другую тему. Вы, парни, проанализировали большое количество данных, собранных на Белерофонте, чтобы мы могли при желании скопировать его. Но с двигателями всплеск, а не с пластинами для транспортировки планет. Так вот, лет пятьдесят назад я... Э -э Начал строить его уменьшенную копию. Я выпучил глаза. В системе 82 Эридана? И никто не заметил? Но ведь тебе бы понадобилась целая куча материалов. Он ухмыльнулся. Ну, сначала я много занимался вальгаллой, а для создания ректификационных нужно много силы сырья. А колонии в основном фокусировались на улучшении планет, так что никто никому не мешал. Кроме того, стандартное соглашение между бобами и колониями разрешает нам, не выплачивая компенсацию людям, добывать те материалы, которые нужны для выполнения нашей изначальной задачи. Просто я никогда не упоминал об этом небольшом побочном проекте. Ого! Да ты говоришь прямо как адвокат. Но все равно это же целая куча стали. В стандартном соглашении не указаны пределы того, что мы можем взять. Данный вопрос никогда не вставал. Я потер глаза и проверил метаданные. Да, передо мной точно Уилл. У меня голова идет кругом, когда я слышу такое. Особенно от тебя. Но я все еще не понимаю, как это связано с нами. Хершел. Во-первых, твоя цель, похоже, состоит в том, чтобы создать колонию как можно дальше от того куска космоса, где люди живут в данный момент, и не сохранять связь между этой колонией и остальным человечеством. Я понимаю, почему ты хочешь это сделать. Но, по-моему, разрывать все контакты не стоит. Во-вторых, твоя идея послать корабли «Парадис» и «Ими» вперед — это костыль. Ты вынужден его использовать, потому что в твоем трюме толпа колонистов. Даже те, кто создавал изначальный проект на Земле, не были готовы доверить «Ими» такой уровень контроля. Китай, разумеется, был исключением. И ты видишь, к чему это привело. Уилл сделал паузу, а я наклонил голову на бок и искоса взглянул на него. «Так. Я собираюсь строить готовые космические станции в системах, мимо которых я пролетаю. Станции тормозят и размещаются на солнечной орбите. У них на борту будут беспилотники, которые могут заняться исследованием системы. Ими в состоянии с этим разобраться. На станции будет лежать чистая матрица репликанта. И если в системе окажется что-то интересное, один из бобов загрузится в нее и возьмет управление на себя». И в любом случае, в каждой системе на моем пути у нас появится управляемая ими станция-ретранслятор. — Семена Боба, — кивнул я. — И тебе не придется останавливаться. Но, опять-таки, зачем сообщать об этом нам? Если я двинусь вперед, а вы пойдете следом, то узнаете о том, что я нашел хорошее место для колонии задолго до того, как прибудете туда. А когда вы построите там колонию, у вас по-прежнему будет целый трюм сырья. Так что после этого вы сможете приступить к исполнению вашего изначального плана. Или сделать по-твоему. Ну да неважно, — пожал плечами Уилл. А почему Уилл? Что за неожиданное желание отправиться на край Вселенной? Это очень похоже на то, чем занимался Финиос и компания. А ты и Нил? У вас какая мотивация? Я боюсь наткнуться на то, что может уничтожить человечество. Мы исследовали совсем небольшой сегмент галактики и уже нашли много разумных видов. Рано или поздно мы встретим то, с чем мы не сможем разобраться. Уилл кивнул. — Херш, с этим я не спорю. Но тебе не кажется странным, что все цивилизации, которые мы нашли, были приблизительно одного возраста, плюс-минус пара сотен или тысяч лет? Никаких К2, Хичи или кого-то в этом роде? Тебя это не удивляет? — Нет, не очень. У местных звезд похожий тип, возраст и металличность. На самом деле существует только одно окно, приблизительно миллиард лет, когда в системе может появиться жизнь. Так что я понимаю, к чему ты клонишь, но я говорю об окне в несколько тысяч лет. Это гораздо больше похоже на совпадение. И, насколько нам известно, тут нет ни одной продвинутой цивилизации. Дилемма Дайсона? Уилл, эту проблему легко решить. Если у цивилизации есть источники энергии Казимира, ей не нужно ютиться рядом со своим Солнцем. Исключением являлись другие. У них это было биологическим императивом. Да-да. Но все равно. Ни одного вида. Ничего. Ты же не считаешь, что мы достигли вершины знаний. Я рассмеялся. Нет, конечно. Но цивилизация неизбежно формирует пирамиду, и на ее вершине будут самые развитые. Они же самые малочисленные. Этого недостаточно. Уилл покачал головой. По крайней мере, мне так кажется. По-моему, тут есть еще какой-то фактор. Но, Херш, между нами нет никаких конфликтов. Твои цели совместимы с моими. Мы оба хотим, чтобы человечество распространилось и заняло побольше территорий. Похвально, что перед уходом ты собираешься построить пару колоний. Но ведь для тебя это... Тоже поездка в один конец, верно? Слушай, я не могу говорить за Финиоса, Икара и Дедала или остальных бобов, но для меня проблема заключается в том, что я никак не могу освободиться. Ты знаешь, почему я по-прежнему являюсь нашим представителем в ОФРС? Потому что все знают, если никто не вызовется, ты и дальше будешь этим заниматься, рассмеялся я. Уилл печально усмехнулся. Не знал, что это настолько очевидно. Ну да. У меня чрезмерное чувство долга. Похоже, мой репликативный дрейф заключается именно в этом. Но если я улечу, бобы не смогут на меня рассчитывать. Ух ты! — я покачал головой. Если честно, то я тоже начинаю думать, что никакого темного начала, влияющего на нас, нет. Когда Боб один впервые покинул Солнечную систему, он мечтал о приключениях. Я четко помню это чувство. Возможно, мы всегда хотели этого, но что-то нас отвлекло. Не все. Вряд ли что-то заставит Говарда изменить свои планы. Или геймеров, или Билла, если уж на то пошло. Да, они нашли другое дело, которому можно посвятить себя. Кроме того, изначально Боб обладал развитым чувством ответственности. И в этом отношении, Уил, ты не сильно от него отличаешься. Но мы не привязаны к одному месту. Это начинает действовать тяга странствий, которая сохранилась в каждом из нас. — Согласен, — ответил Уилл. — Но, по-моему, это не строгое различие «либо-либо». Под влиянием чувства вины люди творят странные вещи. Я кивнул. Мы помолчали пару миллисекунд, хотя я и не мог понять, было ли молчание неловким или дружеским. В этот миг ко мне заскочил Нил. Уилл, давно не виделись. Пришел выяснить, как идут наши исследования. Уилл удивленно посмотрел на меня, а я подавил в себе желание закатить глаза. А вот басовитое рычание я подавить в себе не сумел. Исследование? «Э, ну да, у нас есть большой корабль, отмахнулся я. И он под завязку забит сырьем. И у нас полно свободного времени. Я ничего про это не слышал. Мы никаких статей не публиковали, сказал я. Почему? Никто из нас точно не знает. Вероятно, мы не уверены в том, что хотим сообщать об этих штуках общественности. Ой, вот теперь ты меня заинтересовал, сказал Уилл. Я бросил свирепый взгляд на Нила, который он старательно проигнорировал. Мы будем очень благодарны, если ты сохранишь это в тайне до тех пор, пока мы не выступим с заявлением. Я отправил Уиллу адрес гостевого Мэнни, затем закрыл сеанс в Вирте и перешел в своего личного андроида. Вылезая из капсулы, предназначенной для Мэнни, я увидел, что рядом со мной уже сидит Нил, а Уил выглядывает из-за угла. «Это пещера управления Беллерафонта», — сказал я, обводя рукой окрестности. «Ты его герметизировал?» — спросил Уил. «Только пещера управления. Остальная часть корабля по-прежнему в вакууме. Если мы решим пойти куда-то еще, нам придется воспользоваться шлюзом» но это просто небольшое неудобство. Я вылез из капсулы и завис в воздухе в паре метров от нее. Брови Уилла поползли на лоб. «Ты... Ой, похоже, ты летаешь?» Я ухмыльнулся. «Эти не оснащены маленькими двигателями, похожими на те, с помощью которых мы двигаем астероиды. Они крошечные и создают ускорение в десятую долю G, не больше. Для полетов к другим планетам они не годятся, по крайней мере, на данный момент». Но они идеально подходят для того, чтобы перемещаться в невесомости. Я сделал несколько петель для примера, а затем вернулся в изначальную точку. Уил ухмыльнулся, а затем его взгляд стал слегка рассеянным. Такое бывает с операторами Мэнни, когда они сосредотачиваются на работе внутренних систем. Затем он с воплем выскочил из капсулы, сделал несколько бочек и, заложив вираж, подлетел к нам. — Почему вы скрываете это от всех? — Это же круто! — Мы о другом Уил сказал Нил, опередив меня. «Такие двигатели — мелочь. Мы создали их просто для того, чтобы сделать пребывание на белерофонте более комфортным. Пока нам не удастся значительно повысить их мощность, они годятся только для маневров в невесомости, и я не могу придумать ни одной ситуации, где такие мэнни могут принести пользу. Если, конечно, не считать белерофонта «Я уверен, что каждый боб в мире захочет прокатиться в этой штуке», сказал Уилл, продолжая медленно нарезать круги. «Ну ладно». «Давайте посмотрим на то, что вы считаете более важным». Жестом я приказал ему следовать за мной и направился в угол пещеры, где мы устроили нашу мастерскую. Стены, кабели, колонны и стойки. Мы приваривали их к палубе там, где они понадобились нам в тот или иной момент. Теперь, глядя на картину свежим взглядом, я почувствовал укол стыда. Все это было очень похоже на кавардак. На Уилла это зрелище, похоже, совсем не смутило, и он безошибочно направился к структуре, которая занимала центральное место в нашей мастерской. Она слегка напоминала увеличенную капсулу для Мэнни, но с огромным количеством разных штуковин, похожих на гаджеты из научно-фантастических фильмов. Надо проверить, все ли они действительно нужны, или что-то мы прицепили просто так, для вида. Уилл, скорее всего, спросит об этом. Он завис в воздухе перед капсулой, Удивительно, сказал Уил, зависнув в воздухе перед капсулой. Я понятия не имею, что это за штука, но черт побери, она уже мне нравится. Я кивнул Нилу. Ты возьмешь на себя эту честь, или это сделаю я? В прошлый раз рассказывал ты, ответил он. Теперь моя очередь. Я для проформы закатил глаза, а затем жестом предложил ему начать. Я подержу твоего Мэнни, сказал я и ухватил его за руку ровно в тот миг, когда он обмяк. Уил недоуменно посмотрел на нас. Он вернулся в вирт. Почему? Его прервал звук. Дверь огромной капсулы открылась. Уил отплыл назад на пару метров, а наш экспериментальный Мэнни вышел из капсулы и завис в воздухе. Я указал на него Экс-Ман номер один. Он же экспериментальный манекен номер один. В данный момент им управляет Нил. Раскрыв рот от изумления, Уил принялся рассматривать машину. Ее размеры и форма соответствовали стандартным. Она была пятнистой, серебристо-серой. На ней не было одежды, и ее невозможно было отнести к тому или иному полу. Нил низко поклонился, а затем, не переставая ухмыляться, медленно закружился на одном месте. Так как вы его называете? спросил Уилл. Ну, то есть, на самом деле, мы с Нилом переглянулись. Уилл посмотрел на меня потом на Нила и заметил, что мы смущены. — Ну же, парни, признавайтесь. Только не говорите, что не придумали для него прозвище. — Манекен Скайуокер, — ответил я, мерзко улыбаясь. Несколько миллисекунд Уил таращился на меня и лишь затем ответил. — Вы отвратительны. Он подлетел к Мэнни поближе, чтобы тщательно его изучить. — Поверхность... кожи, да? Ну, неважно. «Движется?» «Если честно, то ее вид слегка меня пугает». «Этот Мэнни, — ответил я, — полностью сделан из муравьев. А точнее, из их адаптированной версии. Мы сумели уменьшить их до размеров тихоходки. Они соединяются практически как настоящие клетки и могут принять любую форму, которую мы в них запрограммировали». Я скорчил гримасу. «Но точную подстройку мы еще не освоили». По коже Нила в буквальном смысле бегут мурашки. Уилл изобразил на своем лице отвращение. «О, Господи! Эта штука может вызвать фобию одним своим видом. Хорошо, что вы держите ее в секрете. На самом деле, Уилл, эта модель может менять свой облик», — сказал я. «Пока что медленно, да. Но мы еще ее улучшим. В ней нет встроенной дискретной структуры». Все в ней, от передатчика у ППС до двигателя, сделано из сотрудничающих друг с другом единиц. Элементы скелета созданы из единиц, объединенных друг с другом с помощью двойных связей, ну и так далее. Компьютерное ядро, как и реактор, распределено по всей структуре. У нее нет ахиллесовой пяты, нет ни одного уязвимого места. Это дает репликанту огромное преимущество. Да, понимаю, кивнул Уилл. Слушайте. Прежде чем продемонстрировать машину, покажите ее одному из старших бобов. Возможно, он что-нибудь вам посоветует. Хорошая мысль. Я вопросительно посмотрел на Нила. Кивнув мне, он залез обратно в капсулу. Уилл в восхищении покачал головой. Ух ты! Трансформеры и космические киты с ним и рядом не стояли.